Фонограмма. Только через день и то вечером, успев, как и в первый раз, выгнать капризами Клюверса из кабинета, сумела мис Хена сунуть ему в стол чековую книжку. На этот раз, чтобы скрыть еще больше свою игру, красавица после успешного выполнения плана, как бы продолжая капризничать, разразилась истерикой. И Клюверс, страшно ненавидевший женские сцены и вообще плач, вернулся в кабинет и разразился несколькими угрозами и дерзостями. Воспоследовала бурная сцена, после которой Хена вне себя выбежала из его кабинета, пробежала в свои комнаты, заперлась, и когда Клюверс, решившийся для вида придравшись к этой сцене разорвать отношения с Хеной, постучался к ней, к нему вышла только камеристка и объявила, что барыня велела запрячь купе и выехала кататься. «Как вечером и кататься? Смотрите, льет дождь», — возразил Клюверс. Мадам мне ничего не сказала. Она надела манто и уехала. Клюверс хлопнул дверью и пошел в свой кабинет. «Письмо вашему превосходительству», — доложил камердинер. Клюверс называл себя генералом, подавая на серебряном блюде письмо. «От кого?» — переспросил миллионер. «От ее превосходительства. Джилли ездил с бароней и привез». Клюверс сорвал конверт. Предчувствие чего-то скверного заставляло дрожать его руки. «Милостивый государь», — так начиналось письмо, — «после вашего безобразного поступка со мной я больше ни минуты не желаю оставаться в вашем доме. Оставляю вам на память тряпки и мои грошовые безделушки. Они могут пригодиться для другой женщины, способной из-за денег выслушивать дерзости и упреки. Ха!» «Отставка в полной форме», — подумал чуть не вслух Клюверс и улыбнулся. «Она предупредительна. Завтра я бы сам предложил ей тоже. Барыня не вернется ни сегодня, ни завтра. Она уехала в Англию к больной матери. Скажи камеристке, чтобы она убрала и привела в порядок все вещи. Она за них отвечает». Совершенно успокойный, приказывал Клюверс, не хотевший, чтобы прислуга знала пока о побеге хозяйки. Мисс Хена ему давно уже надоела, но он щадил ее из боязни, что она может сильно повредить ему в парижском свете, где он имел неосторожность несколько раз с ней показываться. В последнее время, уехав из Англии вследствие двух скандальных процессов, которые едва мог потушить деньгами, Клюверс обосновался в Париже и ни за что бы по доброй охоте не променял этот город на какой-либо другой. Он в душе радовался этому разрыву, но все-таки какое-то беспокойное чувство заставляло его просыпаться несколько раз в течение этой ночи. Рано поутру, когда, одетый по обыкновению в свой халат на соболем Меху, он сидел за чаем с газетой в руках, в комнату вошел Дворецкий. В руках у него был продолговатый ящичек, вершков шести в длину. «Посылка вашему превосходительству!» – доложил он по-русски. «Откуда? Что такое?» «Не могу знать, она запечатана». «Кто принес?» Посыльный передал ящик привратнику и удалился, не сказав ни слова. В то же мгновение дикая, фантастическая мысль охватила Клюверса. Он быстро вскочил со своего места и кинулся в дверь. «Уйди, уйди отсюда! Это адская машина! Меня хотят убить!» кричал он не своим голосом. «Помилуйте ваше превосходительство давней, и полуфунта весу нет!» успокаивал его дворецкий. Тут какая-нибудь игрушка. Я узнал эти ящики, их делают оптики для подарков на Пасху, с микроскопами, циркулями, карандашами. Но если не боишься, открой, а я ближе не подойду, отвечал успокоенный Клюверс. Дворецкий, человек очень неглупый, а главное, чрезвычайно любопытный, осторожно развязал ящичек, открыл крышку и вынул предмет, завернутый в шелковую мягкую бумагу. «Клянусь богом, это восковая свечка!» – воскликнул он, развертывая странный предмет, имевший вид и форму свечи, только большего размера. «Только здесь вместо фитиля четырехугольное отверстие сквозь странное что-то. Никогда ничего подобного не видал». Видя безопасность и безвредность присланного предмета, Клюверс подошел к ящичку и долго с интересом рассматривал любопытный предмет. Цилиндр был из полированного белого воска и обведен в виде мельчайшей и тесной спирали целым рядом микроскопических черточек и точек. «Черт знает, что такое, хоть убей, не пойму!» воскликнул он, кладя бережно цилиндр на бумагу. «А вот, кажется, и разгадка!» ответил дворецкий и, вынув билетик, лежавший на дне ящика, подал Клюверсу. «Присланная называется фонограмма». За объяснением обратитесь к первому хорошему оптику. Советую поспешить. Это были слова, начертанные по-русски на карточке и приведшие миллионера в крайнее изумление. «Хорошо, ступай, ты больше мне не нужен», проговорил он, обращаясь к Эмердинеру. «Ты можешь оставить это здесь, я знаю, что это такое. Ступай прикажи запрячь мне купе». Как человек с замаранным прошлым и опасениями за будущее, Клюверс был мнителен и подозрителен до нельзя. Посылка таинственного предмета взволновала его. Он что-то слышал и читал о новом изобретении Эдисона, но не обратил тогда на него особенного внимания. И вот теперь с ящиком в кармане он отправился к господину Бавари, известнейшему оптику и специалисту по электричеству, устраивавшему у него в доме телеграфы, телефоны и электрическое освещение. Француз встретил его с низкими поклонами. Клюверс был клиент, каких немного. Миллионер тотчас же обратился к делу и вынул странный предмет из ящика. — О, Я узнаю, это фонограмма! — воскликнул француз, рассматривая восковой цилиндр. — Это одно из чудес человеческого разума. Оно запечатлевает навек речь, звук, даже белую оркестровую палитру. Чудесно, неподражаемо. Взгляните сюда, вот здесь у меня целые ящики подобных фонограмм. Вот монолог из Федры, произнесенный самой Сарой Бернар. Вот ария Мефистофеля, спетая фаром. Вот речь самого Гладстона, вот... Позвольте, но что же надо сделать, чтобы разобрать это?» Перебил француза Клюверс. «О, это очень просто. Стоит только надеть этот цилиндрик вот сюда». Француз открыл крышку изящного ящика с каким-то механизмом, и двумя шнурками, кончающимися деревянными игрушками, как у телефонов. Потом прижать вот эту пуговку и слушать. Француз прижал пуговку и поднес одну игрушку к уху. Клюверс поднес другую. — Довольно, довольно! — вдруг вскрикнул миллионер, меняясь в лице и врывая второй шнурок из рук француза. — Что с вами, что с вами? — воскликнул тот, ничего не понимая. — Мне дурно! Довольно, довольно! говорил вне себя Клюверс и, бросившись к графину с водой, стоявшему в углу, выпил залпом два стакана. «Господин Бавари, что стоит этот инструмент?» Он указал на фонограф. «Этот не продается, это модель, но мы ждем присылки через неделю», отвечал смущенно француз. Он смутно начинал понимать, что фонограмма испугала Клюверса. «Я хочу, понимаете, я...» Хочу его купить. Делайте, как хотите, телеграфируйте, выписывайте, откуда знаете, но этот телефон я беру с собой. Не торгуясь, Клюверс заплатил все, что не запросил француз и скоро помчался домой под гнетом непреодолимого страха. Он не разобрал еще и десяти слов, но тембр голоса показался ему до того знакомым, что он готов был поклясться, что слышит речь своего бывшего товарища по заключению в родомском остроге. Добравшись до своего кабинета, Клюверс быстро устроил все, как ему указал оптик, соединил элементы батареи, прижал трубку к уху и придавил кнопку. «Казимир Клюверс!» — послышался ему голос, словно выходящий из глубины пространства. «Наши счеты не кончены, я жив и на свободе!» «Сахалин не мог удержать Василия Рубцова! Ты мне оказал однажды помощь, услуга за услугу!» Ты отравил посредством корешка через Ваську Шила, Пелагею Семенну. Полиция идет по твоему следу. Беги немедленно, или тебя арестуют. Благодарности не надо, я уже ее получил. И выдал квитанцию в твоей чековой книжке на лондонского Ротшильда. Прощай, мы еще увидимся. Если ты осмелишься выдать меня, я тебя раздавлю, как муху. Василий Рубцов. Гроза, разразившаяся в кабинете миллионера, не произвела бы на него такого потрясающего впечатления, как эта фонограмма. Он дрожал всем телом, в глазах его мутилось, нервные судороги сводили его члены, а он не имел духу ни остановить фонографа, ни оторвать трубку от уха. С последним звуком фонограммы силы, казалось, оставили миллионера, и он тяжело повалился в кресло. Прошло несколько минут томительного молчания. «Все вздор, все вздор, это шутки!» – твердил он мысленно, но подробности, в особенности страшное известие о роковом преступлении, заставили его очнуться и понять весь ужас его положения. Он схватился за голову и с глазами, устремленными в одну точку, словно ждал рокового смертельного удара. Так прошло еще несколько времени. Вдруг он вскочил с места, почти подбежал к письменному столу, открыл левый боковой ящик и вынул из него пачку чековых книжек от разных банков. Дрожащими руками достал он книжку банка Ротшильда в Лондоне, раскрыл, и дикий крик испуга вырвался у него невольно. На обороте первого же листа виднелись две строки, написанные твердым характерным почерком: За оказанную услугу 50 тысяч фунтов стерлингов. Полностью получил В Рубцов. Он был здесь! Он был здесь! В бешенстве кричал Клювер, сбрасываясь к дверям кабинета, и в безграничной панике запер железные двери на два оборота.